Ладожское ярлство Ярицлеев Скупой, которого Николай Михайлович Карамзин начал называть Ярославом Мудрым, не только имеет скандинавскую версию имени и порой ведет себя как скандинав. Его жена Ирина Ингегерт, дочь первого общешведского конунга Алафа Шетконунга, получила Ладогу и Приладожский край в свой удел. Это ярство в основном было населено славянами и чудью, оно вполне определенно входило в Древнерусское государство. Но управлял этим ярством родич Ингегерт Ярл Рингвальд. Это варяжское ярство, часть Древнерусского государства, контролировало торговлю между Северной Русью и Швецией. Оно опиралось на такие мощные по тем временам крепости, как ладога и Алабор Аланец. Жившие в приладожском крае варяги вовсе не утрачивали связь с родиной. Двое из благородных ярлов Рингвальда остались править в Ладоге, а третий, Стейнкель, вернулся в Швецию и основал там новую династию. Стейнкель хорошо знал Русь и активно применял свои познания. Например, когда епископ Адальвардл решил сравнять с землей языческое святилище в Вупсоли, конунг довольно точно предсказал, к чему это приведет к волнениям в народе и к новой волне возвращения к язычеству. В своих оценках Конунг Стинкель опирался на опыт славянских дел, в том числе и на опыт западных славян. В его эпоху в Швеции чеканили монету, подражавшую серебряным монетам Ярослава Мудрого. Вне Руси, в самой Скандинавии, известны рунические надписи, упоминавшие русские дела. Надпись XI века «Помянут воин, погибший на Руси». В двух текстах помянут Хольмгард, в четвертой упоминается скандинавский купец, торговавший с Русью. В самой Швеции ладожское ярлство называли Адельгюборг с прилежащими владениями его ярла, а всю Северную Русь – Великой Швецией. Это опять полная аналогия с психологией эллинов. В Великой Греции в V-III веках до рождения Христова называли богатые греческие колонии в Южной Италии и на острове Сицилия. Само же положение скандинавов на Руси напоминает статус немцев в Российской империи. Как Прибалтика была до 20 века немецким заповедником, так Приладожье остается Варяжским заповедником века до 13 -го. Постепенно скандинавы в Приладожье сливались со славянами и чудью и все сильнее осознавали себя вовсе не иммигрантами с севера, а коренными местными жителями. В середине 12 века это проявилось очень ярко. В Ладоге Адельгьюборгу подступило войско шведского короля. Усиливаясь, шведские короли расширяли пределы своего государства. Речь шла уже вовсе не о Дренге и о походе викингов, а о регулярных завоеваниях феодальных владык. Первый крестовый поход шведские короли направили на юго-восток Финляндии. Поход удался, часть Финляндии стала частью владений шведского короля – Второй крестовый поход прошел еще Восточный, а потом пятитысячное войско шведов осадило Адельгьюборг. Так вот, Ладога не капитулировала, а потомки варягов не открыли ворот шведам и не стали их пятой колонной. Когда подошло войско из Новгорода, шведы отступили на восток. Формально это было совершенным безумием. Шведское войско удалялось от знакомых ему мест, уходило в Чищобы, населенное только биармами к северу сегодняшнего Логочины. По-видимому, потомки варягов скандинавы не осознавали бессмыслица того, что они делают. В отличие от нас и от современных шведов, шведы XII века вовсе не считали, что идут по чужой земле. Ну, а варяги Адельгьюборга встали на защиту общего государства вместе с чудью и славянами. Так происходило много раз и в разных странах, на разных континентах. Потомки переселенцев сливались с местным населением и выступали против стран, из которых пришли их предки. В XIX веке испанские колонисты в Латинской Америке воевали с Испанской империей не менее яростно, чем потомки индейцев. Да очень часто и различить было невозможно, кто где. Испанцы смешались с индейцами, возникли народы мексиканцев и аргентинцев, которые говорили на испанском языке, но вовсе не осознавали себя испанцами. В Российской империи, в Первую мировую, немцы воевали на ее стороне, вовсе не считая немцев из Германии родными сородичами. Может быть и в Адельгьюберге с прилегающими землями его ярла происходило что-то похожее?